Тридцатьчетвертый день. Крутой. В полнолуние ровно в полночь с аэродрома Баграм взлетает разведывательно-ударный беспилотник Грей Игл. Под его крыльями на пилонах устроились четыре самонаводящиеся ракеты Hellfire. На высоте пяти миль крылатый робот, накренившись, корректирует курс и устремляется на север. Не торопясь, Абдул на минивене с ближним светом фар повторяет свой дневной маршрут. Вплотную за ним следует Дукати и Тайфун. Двигаясь по грунтовке, идущей вдоль сухой реки, машина аккуратно объезжает ухабы и ямы. Абдул ведёт машину мимо холма, у которого произошла неудачная попытка захвата главаря наркокартеля. Свет фар выхватывает из темноты железные остовы двух автомобилей. Таджик рассказывает китайцам о случившемся здесь ровно месяц назад, а остальные молча вспоминают минувшее. Когда до злополучного кишлака с боевиками остаётся пара километров, Шарифа замедляет ход Дукати и заезжает за холм. Тайфун, следуя за байком, скрывается в полумраке. Минивэн вновь пересекает сухое русло и подъезжает к будке с караулом у Шлакбаумом. В темноте кабины пассажиры наклоняются, чтобы их не было видно через окна. Согнувшись в три погибели, лингвист нервно шепчет только что сочинённые незамысловатые стихи. повезёт, не повезёт, пронесёт, не пронесёт, даже если повезёт, куда вывезёт. К машине волежной походкой движется дежурный боевик с автоматом и фонарём. Абдул, не выключив мотор, выходит на встречу с кошёлкой в руке. Они здороваются, поштуно объясняют, что везёт продукты, а кошёлка с фруктами презент для охраны. Боевик позволяет развозчику продуктов отнести кошёлку в будку. Там Абдул достаёт из троянского коня пистолет с глушителем и дважды хладнокровно стреляет в охранника. Боевика, пытавшегося заглянуть в минивэн, ликвидирует спецагент. Антон и Руслан быстро затаскивают труп в будку, Абдул открывает шлагбаум. Трое налётчиков, прихватив автоматы и кошельку, запирают будку с мертвецами и возвращаются в машину. Антону достаётся калашников, а Руслану карабин М4. Минивэн едет по кишлаку мимо дома, где хранятся запасы героина. Пуштун указывает на него спец агенту, который с помощью инфракрасного бинокля фотографирует склад, фиксирует геолокацию и отправляет данные на базу в центр управления БПЛА. Миневен останавливается у дома, где держат гуляли. Абдул стучит в дверь, отзывается сонная хозяйка, он отвечает, что, как и обещал, привёз продукты. Пуштун снимает с предохранителя балончика охотника, и когда жена Джафара открывает дверь, выпускает струю аэрозоля ей в нос. Подождав, когда поры рассеются, Абдул и Ниу задерживают дыхание, заходят в дом, заклеивают рот уснувшей надзирательнице скотчем, сводят её руки с ногами за спиной и связывают верёвкой. Абдул будет дочь, обрадованная девочка быстро одевается. Получив сигнал к дому Катир Шариф и остановив мотоцикл, отвешивает в сторону сидящих в минивэне глубокий поклон на азиатский манер. Абдул усаживает Гуляли на заднее сиденье дукате. Шарифа едет к выезду из кишлака, от дочебхватив маму, крепко прижимается к родной спине. Миневан подъезжает к дому главы. Не забудьте заставить Джафара открыть сейф, напутствует товарищ и пуштун прежде чем выйти из машины. Сидевший у дверей дома охранник включает фонарь и поднимается навстречу. Абдул здоровается и передаёт ему кошелёк с продуктами. Это вам подарок с моего навара. Джафар потребовал, чтобы я вернул байк вечером, но моя кляча несколько раз глохла. Поэтому я опоздал немного. Но мы вдвоем с тобой не сможем выгрузить Дукати. Сам знаешь, он тяжелый, надорвемся. Позови кого-нибудь на подмогу. Охранник по рации зовет второго на помощь. Когда два боевика открывают кормовую дверь минивена, из темноты кабины раздаются четыре приглушенных лобка. Охранники, не пискнув, падают замертво. Пит и Неу заходят в дом и убирают третьего охранника. Кровь вместе с жизнью красной струйкой вытекает из его головы на шелковый персидский ковер. Антон и Руслан затаскивают трупы в дом. Готовясь к отступлению, Абдул разворачивает минивэн и остается в машине дежурить на стрёме. Надев очки ночного видения, Пит и Неу с автоматами на готове бесшумно обходят весь дом. Группа захвата обследует комнаты, включает свет, но Джафара не находит. Из кабинета спецагент забирает компьютеры на ноутбук, быстро относит их в минивэн. Прикинув, где может быть вход в тайное убежище, Антон заглядывает под один из шикарных ковров, висящих на стене. Жестом подозвав Руслана и Ниу, он показывает им потайную дверь. Вместе они бесшумно снимают ковёр, под которым рядом с дверью в стену замурован домофон. Заметив в углу под потолком видеокамеру, Янвей становится на стул и глушителем винтовки направляет объектив в потолок. Осмотрев двери и стены, Антон собирает захватчиков на кухне. За дверью наверняка лестница, ведущая в бункер под домом. Видимо, там и спальня. Дверь сделана из бронированной стали. Тихо и быстро такую не взломаешь, объясняет инженер. Стены из железобетона. Без шума тоже не разрушить. «Пора завершать», — призывает спецагент. Теперь очередь Грэй Игл. Согласен, поддерживает инспектор. Подходит Руслан и останавливает их. В кабинете я нашел сейф, он выглядит как тумба для телевизора. Если в нем хранятся финансовые документы, мы сможем найти там доказательства того, что Джафар спонсор теракта. Но такую тяжесть Боливар Абдулла не вывезет. Давайте загрузим сейф в броневик. Никто не возражает. Антон по рации связывается с полковником и вкратце объясняет ситуацию. Группа эвакуации, утомлённая нервозным ожиданием, с азартом подключается к налёту. По пути натягивая на себя бронежилеты. Круглая луна с безоблачного неба освещает путь, и Булат не включает фары. Миновав открытый шлакбаум, тайфун въезжает в киш-шлак. Группа захвата, переставив телевизор, пытается поднять или хотя бы сдвинуть сейф. Он изнутри прикручен к полу, похтя догадывается инспектор. Надо подорвать, говорит цицагент, снимая с пояса гранату. Так раз будем боевиков, предостерегает Ниу. Из уст разгневанного Руслана извергается негромкий трёхотажный мат на пяти языках. Все с изумлением смотрят на самого младшего среди них. Вот теперь я убедился, что ты действительно лингвист, тихо смеётся Антон. Ты опять лубишься не впопад. А в этом сундуке наше вознаграждение от вашего ФСБ, злится лингвист. И как теперь добраться до бумаг шайтана? Не проблема, заверяет Антон и идет к выходу. Остальные обыскивают кабинет и библиотеку, пытаясь найти улики, связанные с терактом. Подойдя к боливару, Денисов быстро вводит Абдула в курс дела и просит немного отъехать от входа. Тайфун, схмельной от адреналина команды полковника, тихо подползает к дому. Нужна лебедка, говорит по рации Антон. Булат ставит броневик перед ком к двери и разблокирует лебедку. Антон, взяв крюк, тянет стальной трос в кабинет и обвязывает сейф, стягивающий петлей. «Мотай!» — командует он в рацию. Трос выпрямляется, как струна, сейф не поддается. Лебедка натягивает трос все сильнее, налетчики отходят подальше от дрожащего металла. Сейф не сдвигается. Под натяжением троса многотонный броневик ползет вперед, упирается в косяки двери и с треском вырывает сейфовые болты из бетонного пола. Медвежатники толкают сейф, направляя его к выходу. Саид и Тимур в десантном отделении успешно расчищают место для добычи. Булат включает блокировку дифференциала и заднюю передачу. Все четыре колеса на малых оборотах крутятся назад, вытаскивая сейф на улицу. Антон стягивает трос и вешает крюк на лебёдку. Толпа медвежатников подхватывает сейф с трёх сторон, поднимает и боком через кормовую дверь заталкивает трофей в броневик. Охрана! Из домофона слышится злой голос сонного наркобарона. Что там? Охрана! Разбуженный шумом Джафар, почувствовав неладное, включает мониторы камер наблюдения. На одном из экранов виден потолок, на другом броневик. Напуганный главарь жмёт кнопку тревоги, с крыши дома, призывая старуху с косой, разносится нарастающий вой сирены. Группа захвата быстро залезает в минивэн. Подстёгиваемый сиреной Абдул разгоняет своего бульвара. Через спутниковую связь спецагент посылает на базу геопозицию дома и код атаки. "Охрана!" вопит из домофона Джафар. Полковник из-за колашакрушит домофон и зовёт Саида. Капитан спешит за командиром, который заходит на кухню, закрывает вентиль боччового газового баллона и своим острым золочёным ножом разрезает шланг. Бахром и Саид тащат железный баллон в прихожую. Разбуженные сирены и боевики хватают автоматы и полуодетыми выскакивают из домов. Самые взвинченные стреляют вслед ускользающему минивену. Налетчики выбивают ток на машины и в ответ из всех стволов палят во все стороны, во все, что движется. Антон и Руслан строчат короткими очередями из трофейных автоматов. Стреляя, Сафаров произносит аят. «Предписано вам право за смерть убитых близких отплатить. За жизнь свободного, свободный!» Увидев, что боевик упал, таджик восклицает «За сангака!» Целится из М4 в другого. «Привет тебе от него!» — приговаривает он вслед улетающим пулям. «И тебе за сангака!» Запрыгнув в броневик, полковник приказывает стрелять по газовому баллону. Булат с разворотом немного отъезжает от открытой двери, Тимур жмет на гашетку. Звук выстрела, детонация снаряда и взрыв газового баллона сливаются в жуткий грохот. Вырвавшаяся из заточения пропан-бутановая смесь вступает в реакцию с кислородом, образовав пылающий шар. Булат давит на педаль акселератора, и тайфун вырывается из пламенных объятий пропан-бутана. Грохот взрыва слышен и в минивене. «Поняли? Вот так оперативно действуют наши беспилотники», — хвалится американец. Боливар проезжает окраину поселения. Налетчики продолжают отстреливаться. У Руслана патроны в вражке американского карабина уже закончились. Он полит от китайского пистолета. В доме полыхают персидские ковры, заполняя едким дымом все комнаты и бункер. Оглушённый Джафар, схватившись за горло, надсадно кашляет и томотает головой, выпучив глаза. Освещая дорогу фарами и прожектором, Тайфун несётся по кишлаку. Боевики, ослеплённые его огнями, сначала думают, что это их Хам выпустился в погоню, и понимают, что это чужой, когда броневик уже проносится мимо. С истошными воплями они стреляют вслед. Боевой модуль броневика повёрнут стволами назад. Тимур, используя тепловизор, выцеливает боевиков и огрызается пулемётными очередями. Один из боевиков, притащивший гранатомёт, стреляет в Тайфун. В микс работает активная защита. Вылетевший навстречу камикадзе подрывается и поражает поглощающую угрозу. Заметив клубы дыма, одни боевики с проклятиями бегут к горящему дому преводителя, другие заскакивают в машины и пускаются в погоню за броневиком. Когда тайфун проносится мимо караульной будки и поднятого шлакбаума, за ним уже гонятся несколько пикапов с пулемётами. Боевики открывают с них прицельную стрельбу. Высекая искры, пули отскакивают от брони, но оставляют следы на стекле кормовой двери. Тимур отстреливает несколько аэрозольных боеприпасов, взорвавшись, они устанавливают над дорогой дымовую завесу. Две точанки, выскочивших из плотного тумана стрелок подрывает очередь из скорострельной пушки. По инерции пикапы переворачиваются, перегородив собой дорогу. В непроглядной завесе на них наталкиваются остальные машины боевиков и разбиваются. На дороге образуется пробка из-за скорёженных машин. В салоне бульвара все понемногу успокаиваются. Через окна без стёкол подвывая сквозит ветер. Не теряя времени, Антон перекачивает файлы из ноутбука наркобарона на флешку. Ян Вэй и Ниу всё ещё держат свои автоматы наготове. Кто это Сангак, спрашивает Пит. Мой лучший друг, отвечает Руслан. Сын полковника, догадывается Антон. Да, мой брат Вот почему ты здесь. Я виновен в его смерти. Сангяк из любознательности хотел один раз попробовать героин. Попросил меня, и я достал две дозы. Но белое оказалось слишком крепким для первого раза. Я потерял сознание. Сангяк был альпинистом и знал, как привести в чувство. А когда отключился он, я откачать его не смог. Дядя Хикмат выяснил тогда, что ту пыль произвёл Джафар. Боевики, подбежавшие к дому, предводители беспомощно глазеют на пожар, выкрикивая проклятье поджигателям и бормоча молитву. Бункер всё сильнее заполняется дымом. Задыхающийся Джафар в полной темноте нащупывает кровать, хватает из-под подушки револьвер, по лестнице с трудом поднимается к железной горячей двери и отпирев приоткрывает её. Вырвавшийся огонь обжигает кожу наркобарона, воспламеняет бороду. Отшатнувшись, старик руками пытается сбить вонючее пламя, теряя опору и катится по ступенькам вниз. Тайфун постепенно нагоняет бульвар. Через простреленный протектор заднего колеса броневика свистит воздух, но компрессор успевает подкачивать шину. В тёмном небе под крылом Gray Eagle клацает замок крепления самонаводящейся ракеты. После отсоединения от подвеса включается ракетный двигатель, и плотная огненная струя, вырвавшаяся из сопла реактивного снаряда, разгоняет Hellfire. Вторая ракета из-под другого крыла отправляется следом. Пламя над крышей на мгновение высвечивает падающую ракету. Она взрывается, развалив стены и возвестив обитателям кишлака о бесславной кончине нелюдя. Главарь ИГ в муках задыхается угарным газом. Лишённый кислорода мозг угасает. Над домом поднимаются клубы дыма, потемневшего от летящей в ад чёрной души. Вторая ракета с грохотом разносит склад героина. Прогретые взрывом воздушные потоки подхватывают разлетевшуюся белую пыль, кружат, перемешивают с дымом и поднимают вверх. Понемногу героина седает на землю, сидеющую от порошка. А беспилотник, поменяв курс, летит к соседнему кишлаку. Выдлетая, робот отпускает в полёт ещё двоих близнеашек, направив их в сторону героиновой лаборатории, что стоит у подножья холма. Сокрушающий дуплет стирает с лица земли фабрику смерти и детонирует 4 десятка мин вокруг неё. Адский взрыв сотрясает склон холма, вызвав камнепад. Ударная волна, грохоча, проносится через кишляк, выбив стёкла в жилищах, пролетает над холмами и соседними поселениями, затихнув в отрогах Гиндукуша. Оторвавшись от погони бульвар этойфун проезжает ещё несколько километров, у перекрёстка выключают фары, поворачивают и в полумраке подруливают к навигатору. Ощущая лёгкость после тревожного напряжения, налётчики выходят из машин и обнимаются, радуясь, что обошлось без потерь. Булат с Тимуром заделывают герметиком простреленную шину. Повеселевший Руслан, подсвечивая фонарём, любуется сейфом и напевает в мажоре. 10 человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка рому. Специагент по спутниковому телефону докладывает кому-то о результатах операции. Янвей и Ниу, поднявшись на бугор через инфракрасный бинокль, следят за дорогой. Денисов возвращает Бахрому его дробовик. Благодарю, полковник, но сегодня попользоваться не удалось. Антон отдаёт 5 пачек американской картечи. А это бонус. Спасибо. Против джейранов обещаю не применять, взял патроны, усмехается полковник. Антон, приглашаю вас с Булатом поохотиться на помирских архаров. Кстати, мой охотничий домик в горах скоро будет достроен. Он находится повыше, чем дача нашего президента. Приезжайте всей командой на Новосилье. Жена угостит вас настоящими таджикскими блюдами. И знаете, мой дом ваш дом. Спасибо, Антон протягивает флешку. А это файлы из ноутбука гада. Вдруг пригодятся. Очень тебе благодарен, испытатель. Не за что, полковник. Когда Янвэй и Неу спускаются с бугра, Бахром подходит к ним и к Питу, тоже приглашает в гости и обменивается с ними контактами. Налетчики тепло обнимаются друг с другом на прощание и рассаживаются по машинам. Опасец, что возлюнные боевики шайтана уже подстерегают минивен во всех кишлаках. Абдулла оставляет пристарелую машину в вложбине среди холмов. Тайфун поворачивает на север, а навигатор устремляется на юг. Огни фар удаляются в разные стороны. Просёлочные дороги и перекрёсток, подсвеченные луной, снова погружаются в полумрак. Броневик едет через уже знакомый кишлак с афганскими узбеками, подъезжает к машинам, перегораживающим путь. Булат затормозив вопросительно смотрит на полковника. Капитан и лейтенант настороженно глядят в монитор инфракрасного прицела. К броневику подходит солдат. "Ждите!" кричит он по-узбекски и отходит. Через несколько минут томительного ожидания показывается заспанный командир с группой вооружённых бойцов. Бахром, заслоняясь бронированной дверью, высовывается из тайфуна. Командир протягивает полковнику небольшую тёмно-зелёную коробку с изображением золотой короны. Майор Алимжан Дустум просил передать вам. Бахром, не задавая лишних вопросов, берёт коробку. Командир жестом приказывает бойцам освободить дорогу и отдаёт честь. Полковник козыряет в ответ. Когда Тайфун выезжает из кишлака, Бахром включает в кабине свет и открывает коробку. На внутренней стороне крышки написано: Rolex. Алковник достаёт часы с браслетом из белого золота и россыпью мелких бриллиантов вокруг синего циферблата. Преодолев подъём, навигатор въезжает в тоннель Саланг и покидает его на южной стороне горы, где уже начинает светать. А с первыми лучами солнца внедорожник въезжает в ворота базы Баграм. Руслан с благодарностью возвращает пистолет Ниу.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 Пятеро налетчиков, оставив навигатор на парковке, вылетают с авиабазы на Гольфстриме. Когда самолет набирает крейсерскую высоту, сын историка поворачивается к подельникам. За влияние на Центральную Азию, над которой мы сейчас пролетаем, на протяжении девятнадцатого века Британская и Российская империи вели большую игру. «И кто, по-твоему, выиграл?» – интересуется Пит. После ста лет игры они пришли к ничейному исходу. Похоже, скоро начнется новый раунд этой игры, но уже с несколькими игроками, предполагает Ян Вэй. Всех будут особенно интересовать месторождения, открытые еще советскими геологами, утверждает Антон. Особенно литий для аккумуляторов. Уверен, что обветшалая британская монархия останется в стороне. Хватит с них, восклицает Ян Вэй. В позапрошлом веке англичане вывезли из Индии несметные богатства, а в Китае устроили две войны. Английские столетия закончились с началом 20 века, а теперь завершается и американское столетие. Криво усмехается Антон. Миру надоела американская гегемония, наступает черёд китайского века. Пит скептически качает головой, а китайские товарищи глядя на русского одобрительно улыбаются. Смотри шире, добавляет Янвей. Когда Китай с Индией решат вопрос о об общей границе в Южном Тибете и начнут дружить по-настоящему, наступит азиатская эра. Китайцы могут достигнуть многого, поддерживая НОУ. При помощи врождённого стремления к совершенствованию, способности к тяжёлому труду, благодаря терпению и своей склонности к поиску компромиссов, Быстро пролетев Пакистан и Кашмир, самолёт надолго зависает над бескрайним тибетским нагорьем, позволив выспаться утомлёншимся участникам ночного нападения. После Тибета Гольфстрим пролетает бесконечные крестьянские поля, засаженные различными культурами, от того разноцветные. Ниу находит на сайте знакомств подходящего кандидата и передаёт смартфон шефу. Ян Вэй просматривает резюме очередного мечтающего о семье китайца. «С этим проведи собеседование», – наставляет ее инспектор. «Поболтай несколько дней по телефону, а потом, если не надоест, можешь встретиться и вживую, посмотреть на красавца». Ниу пролистывает страницу до фотографии, увеличивает ее, присматривается. «По-моему, фотошоп». «А по-моему, тебе пора искать не идеального мужчину, а просто мужа», – с улыбкой предполагает инспектор. В ответ Ниу возобновляет пролистывание анкет. Антон увлеченно переписывается с Кианг. «Ну и как аромат?» – интересуется от скуки Руслан. «Ты о чем, братан?» «Животные во время брачных игр крутятся около друг друга, хвосты нюхают, возбуждаются, а пары Homo sapiens разговаривают, выпивают, чатятся. Я лингвист и квалифицирую такие беседы вокруг да около, как принюхивание. Вот и спрашиваю, чем пахнет?» Вижу, ты лучше меня разбираешься в этих тонкостях, усмехается Антон. И если тебе так уж любопытно, попрошу Кианк разрешить тебе её обнюхать. К вечеру, когда Гольфстрим пролетает мимо Гуанжоу, Руслан получает серию сообщений от Шан. Сегодня согласилась выйти замуж. Возвращаясь в Гуанжоу, моё увлекательное путешествие с любвеобильным Луисом буду вспоминать всю жизнь. Руслан Саферов, огромное спасибо за твой царский свадебный подарок. Преисполненный чувством собственного достоинства, таджик посылает китаянке сердечко и, прислонившись к иллюминатору, смотрит на далёкий город. После приземления в Ганкунге пятёрка пассажиров выходит из аэропорта. Довольный пит, крепко пожав руки Антону и Руслану, подходит к встречающему его темнокожему коллеге. Поздоровавшись, они садятся в машину и уезжают в свой офис для доклада шефу. Остальные едут на кроссовере инспектора По просьбе Руслана Ниу подъезжает к магазину цветов. Там он выбирает два дизайнерских букета от магазинного флориста, а Антон покупает 65 больших красных роз. Таджик вручает китаянке букет, она немного теряется от неожиданности, смущенно благодарит его и передает букет инспектору. Весь оставшийся до высотки путь невозмутимый Ян Вэй с удовольствием вдыхает тонкий аромат цветов. Четверо выполнивших обещание поднимаются в квартиру. Руслан дарит букет обрадованной Лоис и чмокает её в щёку. Антон крепко обнимает умилённую Кианг и, прикрываясь розами, целует её в губы. Ян Вэй и Ниус Лю кем смущением смотрят на трогательную сцену. "Горько!" по-русски выкрикивает Руслан. Влюблённые закрывают глаза и застывают в долгом поцелуе, сорвав аплодисменты. Руслан, широко улыбаясь, благодарит Кианг и Лоис. «С вашей помощью нам удалось избавить мир от шайтана!» «Ты мой герой!» — смеется Лоис. «Брат уже звонил. Нас благодарил, а вас нахваливал». «Пока мы там развлекались, вам, наверное, было скучно под домашним арестом?» — спрашивает Антон. Как раз дочитала игрока. Кианг кивает на книгу, лежащую на столе. «Поучительная история». «Кианг перевела предисловие», — признается Лоис. Оказывается, Достоевский надиктовал этот роман всего за двадцать шесть дней. А когда стенографка принесла чистовой текст, он предложил ей руку и сердце, и она согласилась. И были они счастливы всю жизнь. «Гением везет», — говорит Руслан, немного мнется и выпаливает. «Лоис, а я могу предложить тебе поужинать в ресторане». До контрольного времени остается меньше часа, — возражает Лоис, но тут же дарит надежду на будущее свидание, делая ударение на последнем слове. Мы вряд ли успеем сегодня. Мне сейчас просто необходимо снять стресс от нервозной ночи, — давит на жалость таджик. Руслан с восьми вечера и до восьми утра вы обязаны находиться в этой квартире, — напоминает Ниу. Руслан пускает в ход заготовленную уловку. Кьянг, помоги несчастному, поноси браслет ещё один вечерок. Вместе с вами я не смогу выспаться. Улыбнувшись, Кьянг вспоминает сказанную около месяца назад фразу. Луис, это не совсем удобно. Завтра прилетают мои родители, и пока они будут здесь, я буду просто парализованным, жалуется Руслан и умоляет. Кьянг, пожалуйста. Ну, если только одну ночь? Инспектор, поняв расклад, поворачивается к Луису.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 Удачи. Браслет щёлкает. Неуснимает его с ноги Лоис и быстро надевает на ногу Антона. Сукаризный бурча. А завтра скажите сержанту, что я перепутала ноги. И добавлю, что у тебя было тяжёлое похмелье, улыбается Янвей. Он же не знает, что ты не пьёшь ещё. Если все эти манипуляции всплывут наружу, такое же украшение наденут и на меня. Антон получает сообщение от Булата. Полковник в файлах ничего путного не нашёл. Ящик несколько часов пилили болгаркой. Потом, опасаясь спалить бумаги, сверлили дрелью, рубили зубилом и били кувалдой. Возились весь день. Документов не оказалось, но было много крупных изумрудов, рубинов и кэша в разной валюте. Всё вместе тянет лимонов на 10 долларов. Дождавшись, когда Руслан наденется и зайдёт в гостиную, Антон торжествуя переводит сообщение друга. От последней фразы все приходят в полный восторг. Таджик вопросительно смотрит на русского, тот кивает. Луис и Кианг. Поздравляю вас с заслуженно заработанной премией, церемонно произносит Руслан. Выбирайте себе тачки. Весёлые и оживлённые Ян Вэй, Ниу, Руслан и Луис, попрощавшись, идут к лифтам. Закрыв дверь, Антон берёт черноокую за руку, на которой поблескивает бриллиант, и, став на левое колено, говорит по-китайски: Кьянг, я люблю тебя и прошу стать моей женой. Мне надо посоветоваться, загадочно улыбается счастливая Кьянг. С родителями? С эмбрионом. Переполненный радостью Антон прижимает альбом к животу возлюбленной. Я люблю вас и буду вам надёжной опорой. Ну, тогда мы согласны. В окна мишленовского ресторана, расположенного на крыше отеля, в котором живёт Лоис, видны подсвеченные небоскрёбы. Их яркая разноцветная иллюминация отражается в тёмных водах бухты Виктория. По заливу курсируют паромы и туристические суđёнышки с зажжёнными огнями. В густых сумерках не видно очертаний кораблей, и кажется, что это скопление мерцающих звёзд движутся по воде. У столика на подставке для цветов красуется роскошный дизайнерский букет. Руслан и Лоис едят лобстеров по-бостонски, запивая их итальянским белым вином. «Вкуснятина!» — восхищается Руслан. «Но, должен отметить, наши вареные раки с холодным разливным пивом ничуть не хуже. Особенно, когда раков много, а людей мало. Как-нибудь сварю и угощу тебя». «Ты только обещаешь! Где твой хваленый плов?» — разводит руками Лоис. «Для статьи о домашней кухне Средней Азии мне надо посмотреть весь процесс». Настоящий таджикский плов приготовлю хоть с завтра. И с родителями заодно познакомлю. Я не против. Про наше злоключение расскажем правду или нафантазируем? Мой отец доктор исторических наук, а мама еврейка. Их намеки не проведёшь. Всё будет честно. Это легче, чем врать. Предки мечтают, чтобы у меня наконец появилась та самая, одна единственная Чтобы они не волновались, можешь сказать им, что проследишь за моим поведением, наставишь на путь истинный? Кто бы меня саму наставил?» Полукровка подносит бокал к носу и принюхивается. «К лобстеру идеально подошло выбранное тобой вино». Он вдыхает аромат янтарного напитка. В его запахе прослеживаются изысканные лирические нотки. Так и тянет кому-нибудь признаться в любви. «Тебе помочь с выбором?» Американка окидывает лукавым взглядом заполненный посетителями зал. Да я уже выбрал, улыбается Руслан. Знаешь, когда я увидел тебя в первый раз, я был крайне огорчён. Ведь я ожидал увидеть пожилого бородатого араба. А когда я увидел от трёх разномастных разбойников с большой дороги, чуть не рассмеялась над сочетанием твоего мятного таджикского халата, разноцветной тюбетейки и никелированного американского револьвера. Скажи ещё, что у Питы руки тряслись тогда, потому что он притворялся. Так и было. Никогда не видела у него подобного. Нам всем тогда повезло, что нас не догнали. Давай выпьем, чтобы удача и впредь не покидала нас. Услужливый официант наполняет бокалы, забирает пустую бутылку и ожидает: "Мол, повторить?" "Твоя очередь выбирать", предлагает Лоис. Руслан в задумчивости чешет подбородок, якобы выбирая из длинного списка, и решается на Вдову Клико. Когда там в реке я подвернула ногу, а боевики принялись по нам стрелять, я подумала: пора опускать занавес и завершать эту плохую бродвейскую пьесу. А когда увидел гранату, то поняла, что лететь мне смерть или избавление. Это была то ли мистика, то ли интуиция. На перевале ты что-то записывала в блокнот, а я приглядывался к тебе и не мог понять. Женщина, а не боится, за ребёнка готова жизнь отдать, и притом такая спокойная. Вроде журналист, а всю дорогу помалкивает. Думал, воп, и везло мужику. Официант открывает шампанское и разливает его в высокие бокалы. «За тебя!» — Руслан осушает бокал до дна. «А я выпью за тебя!» — не отстает Лоис. Официант повторно наполняет опустевшие бокалы. «Помню, в ручье текла ледяная вода, а ты разделась и плавала в ней. Смелая, стойкая, стройная. Я подсматривал за тобой и думал, мне б такую!» «С тех пор я прибавила семь фунтов», — невесело усмехается Лоис. «Это именно столько, сколько тебе не хватало», — одобряет Руслан. «Фунты пошли в нужные места?» «Похоже». Коварная смесь вина и шампанского понемногу кружит обоим головы, снимая напряжение и отгоняя мысли о возможных досадных последствиях. Руслан откровенно любой из девушки решается. «Я бы трезвым не осмелился, но, сама знаешь, пьяному море по колено». "А лужа по уши", добавляет Лоис, сдерживая смех. "Я понимаю, что шансов немного, поэтому вряд ли решусь вот так прямо сделать тебе предложение". Хмельная отвага покидает претендента, и он мнётся. "Но имей, пожалуйста, в виду, если вдруг это покажется тебе приемлемым, намекни как-нибудь. И я рискну". "Нет уж, если намекнут, ты заранее догадаешься об ответе. Будет веселее, если ты самостоятельно исполнишь этот смертельный номер". Потом будешь вспоминать потрясающие эмоции этой роковой минуты. Тогда, если ты не против, я сначала попытаюсь повысить свои шансы на положительный ответ. Ладно. Я слышала, что у мусульман разрешено иметь до четырёх жён. Поэтому, прежде чем делать скороспелые заявления, пожалуйста, предоставь моему адвокату документ о том, что ты ещё холостой. Упс. Где же я тебе возьму такую бумагу? Вообще-то у нас принято сначала испытать все стороны совместной жизни, чтобы потом не тратиться на дорогих адвокатов. Супер, оживляется Руслан. Прекрасная идея. Но я не поняла. Ты что, размер Колымы озвучивать не собираешься? Его величина будет зависеть от приданого. У тебя оно богатое? подушки, одеяло, кровать, две шубы из норки и соболя, велосипед, электросамокат, лексус, 40 платьев и костюмов, 30 пар кроссовок и туфель, с улыбкой перечисляет Луис. Лабутены есть? Три пары, не считая босоножек. Да. Приданное знатное, на колым придётся раскошелиться. Даже не знаю. Надо подумать. Было бы чем. Приходит сообщение от Антона. Ну и как аромат? Руслан посылает смайлик с большим пальцем вверх.